Глава десятая. «Привет», — произносит Даша одними губами. Кокетливо взмахивает ресницами, пытается мило улыбнуться, теребит пуговицы блузки, играет саму невинность, как в нашу первую встречу. Но споткнувшись о мой гневный, испепеляющий взгляд, поворачивается к детям. Возвращается к первоначальной тактике — пробивать себе путь в нашу семью через них. Нервно шагаю к незваной гости, намереваясь перехватить её и выкинуть из дома. Боковым зрением вижу, как к ней с опаской неторопливо приближаются дочки, ведомые администратором. Малышки усложняют мою задачу, потому что при них я ограничен в словах и действиях. Впрочем, они же меня и оберегают. От убийства. «Солнышки, возвращайтесь к торту. Прошу негромко». И сам не узнаю своего голоса. Жёсткий, ледяной, пропитанный сталью. Маша и Ксюша удивлённо вскидывают головки и, глядя на меня, хмурятся, но с места не двигаются. Любопытные. «Гости!» — указывают пальчиками на Дашу и смотрят так укоризненно, будто я напрочь позабыл все правила приличия. «С днём рождения, доченьки!» — щебечет стерва, присаживаясь и протягивая руки. «Я не просто гостья!» «Я ваша мама», балансирует на корточках в облегающей юбке и ждет, когда девочки сами к ней подойдут. Толком и вести себя с детьми не умеет, зато как гордо представляется, «мама». Лихорадочно сжимаю кулаки, стараясь не сорваться. Нависаю над бывшей, которая извивается, как змея, не зная, с какой стороны подлезть к моим дочкам и отравить их ядом. Торопится завладеть их вниманием, завоевать маленькие чистые сердца, Понимает, что у неё времени в обрез. И единственная попытка. Я же контролирую каждое её действие. Вслушиваюсь в слова. Заранее прикидываю, как потом всё объяснить крошкам. Мягко и без травм. Но они и в этот раз спасают меня. «Спасибо, тётя!» — из вежливости лепечет Ксюша. Но ручку не даёт. А Маша смело и хлёстко добавляет. «У нас длугая мама!» Обе пожимают плечиками и сочувственно улыбаются Даше. Мол, опоздала тётя. Помахав ей ладошками, пальчиками манит меня, чтобы наклонился. «Папуль, мы тебе толтик оставили», — заговорщически шепчет Маша. «И голову феи», — стреляя искристыми глазками, с воодушевлением лепечет Ксюня. «Какая прелесть!» На секунду, забыв о бывшей, позволяю себе улыбнуться. «Бегите!» — подмигиваю им. Быстро клюнув меня в обе щеки, они разворачиваются и ныряют в толпу, лавируя между другими детьми и уклоняясь от сказочных персонажей, стремительно достигают своей цели и едва не сбивают с ног веру. Рассмеявшись, она ловит их, заключает в объятия, терпеливо и внимательно выслушивает детскую болтовню, на долю секунды скользит взглядом в нашу сторону и сразу возвращается к девочкам. Отпускает их к аниматорам, которые продолжают развлекательную программу. «Мне казалось, ты один», — напоминает о себе Даша. «Чужая женщина не заменит им родную мать», — цедит, поднимаясь на ноги. Опускаю руку на её плечо, чувствуя брезгливость от прикосновения, сжимаю зло и толкаю к выходу. Борюсь с острым желанием схватить её за шкирку и грубо вышвырнуть на улицу, словно приблудную собаку, в ближайшие кусты, где и самое место. «Подожди, куда же?» Упирается и визжит, как свинья, перед забоем, но я не замедляю шага. Жалкие потуги Даши перекрывает музыкой из гостиной. Там вовсю идет веселье. Я тащу бывшую прочь от толпы. Пока она врезается каблуками в паркет со скрипом, проезжает по нему. «Там! Стой! Сумочку отдай!» — переходит на ультразвук, когда я встряхиваю ее. Споткнувшись, теряет равновесие и безвольно повисает на моих руках. Закатываю глаза и с трудом, преодолев отвращение, ставлю её на ноги. Фиксирую и с облегчением убираю ладони. Дико хочется вымыть руки. После Славина и, возможно, других мужиков, которые её лапали, после всей лжи, что она из себя выплёскивала, после предательства, я будто испачкался. Странно. Когда-то мне казалось, что её разлюбить невозможно. Но один чудовищный поступок перевернул все и как отрезало. Теперь вижу перед собой не жену, пусть даже бывшую, а потасканную куклу. Грязную, страшную, гнилую. Хотя внешне она по-прежнему безупречна. «Инна!» Поднимаю ладонь, привлекая внимание администратора. Жестами показываю, что нам нужно. Буквально через минуту девушка подлетает к нам с кладчем в руках. Дрожит и чуть не роняет его, передавая Даши. Сразу отшатывается, будто от гремучей змеи. Преданно смотрит на меня, вжимая голову в плечи. Раньше надо было думать, когда тварь опасную в дом впустила. «Константин Юрьевич, а...» Трясётся и заикается, поднимает бьющуюся в треморе ладонь, показывает на Дашу. Проглатывает немой вопрос, смешанный с шоком. «Не мама». Сама же отвечает. Местная сумасшедшая. Бродит по округе, пристаёт ко всем детям и говорит, что она «мама». Вытерев ладони о брюки, опять нехотя беру Дашу за локоть. Буквально двумя пальцами, как слизняка блага она к дочкам не успела прикоснуться. Тогда бы я точно взбесился. Гадость какая. «Ох, извините», — шмыгает носом администратор. Я думала, она сказала, документы показала. Я вам дозвониться не могла, чтобы уточнить, и как координатор мероприятия взяла ответственность на себя. Провела, чтобы на месте вам сообщить, простите. Так не хотелось скандала, но...» Вторая ошибка за вечер. После третьей ваше агентство перестанет существовать. Отмахиваюсь от нее. Двигаюсь дальше. Хлопаю себя свободной рукой по карманам. Нахожу телефон. Действительно недоступен. Я включил режим полета после звонка Даши. Путь до двери кажется вечностью. Лечу как сумасшедший и волоку бывшую за собой, игнорируя ее блеяние. «Костя, ты стал таким жестоким!» — выдавливает из себя слезы. Вызывает лишь одно желание — стереть их пощечиной. Но баб я не бью. И вообще привык решать проблемы другими методами, более действенными. «Что за документы ты администратору сунула?» Зло рычу, вытолкнув её на крыльцо. Захлопываю дверь, отсекая нас от дома, моего личного оазиса, внутри которого должны царить мир и уют. И ради этого я готов сравнять с землёй всё, что находится за его пределами. Яростно тру ладони платком, тяжело дышу и из-под лобья зыркую на Дашу. Она уже не такая смелая и наглая, ведь мы остаёмся без свидетелей, наедине, и более сговорчивая. Их старые свидетельства о рождении — послушно достаёт из кладча смятые бумаги. «Копии». Выхватываю их и, скользнув взглядом, рву на несколько частей, отправляю в урну у скамейки. «Сохранила же!» — криво ухмыляюсь. «На память о брошенных детях? Это ненормально, Даш. Всё, что ты делаешь, ненормально. Остановись!» «Нашла, когда документы собирала», — приподнимает подбородок и еле слышно шепчет. «На восстановление материнства». «Ты!» Не могу слов подходящих подобрать. Ярость смешивается с первобытным страхом, сродни тому, что я испытывал 4 года назад, когда мог потерять самое дорогое — своих дочек. И вот всё повторяется. Опять на сцене в роли главной злодейки — человек, который должен быть самым близким. Поддерживать в трудный момент. Жизнь за детей отдать, если потребуется. Но нет, это всё не о Даши. У неё другие мотивы. И тогда, и сейчас. Деньги, удобства личный комфорт. Ею движет элементарный эгоизм. Повторю, лучше остановись. Бросаю последнее предупреждение. Пока не поздно. Костя, я все решила. Это и мои дети тоже. Выдает рвана на выдохе и прижимает сумочку к груди. Делаю шаг, протягиваю руку, но она уворачивается и сменит к воротам, останавливается лишь возле поста охраны, ищет помощи у болвана, который ее пропустил. Но тот хоть и тупой, однако все еще работает на меня вывести Константин Юрьевич!» Шустер реагирует. Берёт Дашу за предплечье. Киваю. И она, не дожидаясь применения силы, сама покорно плетётся за пределы территории. Шкафу под два метра ростом сопротивляться бессмысленно. Дочки шутливо зовут его Халком. Жаль, что толку от него, как от баллонки, в качестве сторожевой собаки. Впрочем, та полаяла бы для приличия. А этот? С завтрашнего дня ищи новую работу. Уволен за некомпетентность рявкуя, минуя охранника. «Я кому список гостей выдал? И нахрена? Чтобы ты пропускал, кого попало?» «В списке указано агентство «Радость» и количество представителей. Я думал, это их доставка сладостей», — разводит руками. «Я даже не знаю, как мне реагировать и что делать в этой ситуации. Смеяться или рыдать, наорать на него. А смысл? Все уже случилось. И пока что я отделался легким испугом». «Администратор встретила!» — оправдывается охранник. «И логотип тот же на коробке». Моя бровь взлетает вверх, а взгляд стреляет в небольшую яркую машинку. Она выделяется из всех остальных на парковке, привлекает внимание даже издалека. Кажется, смутно знакомый и сама модель, и цвет, и потертая облезлая надпись сбоку. ска Жизнь». Как иронично. «Меня окружают идиоты». Массирую переносицу. «Вызови такси этой!» Сцепив зубы, подавляю грубый мат. «Женщине!» Вместе с Дашей жду машину за воротами. Слежу, чтобы не вытворила еще что-нибудь и не попыталась вернуться к детям. А она ведет себя на удивление тихо и спокойно. Боится словом мне сказать. Но даже когда я, наконец, загружаю ее в салон такси и приказываю водителю отвезти хрен эту просроченную бандероль, все равно не могу избавиться от гадкого предчувствия. Пытаясь справиться с грызущим душу волнением я задерживаюсь на улице. Набираю давно забытый и проклятый мною номер. Призываю демона прошлого для полного комплекта. «Славин! Гнида ты такая! Рад меня слышать!» Нападаю без прелюдий. Чуть не скриплю зубами от того, что должен с ним общаться. Но я Дашу предупреждал. «Костя Тантин...» ошеломлённый с неприкрытым страхом мямлет бывший друг и заместитель. «Всё у меня какое-то б.у. в этой жизни». «А что я сделал?» — растерянно уточняет. «Свою бешеную собаку с цепи спустил, вольер открытым оставил. Какого чёрта она теперь у меня ошивается?» продолжая в том же духе. «Взял её себе, так воспитывай и корми дальше. Ты в ответе за тех, кого приручил». «Ты про Дашу, да?» Чуть слышно пыхтит в трубку. Проявляешь чудеса дедукции. Не зря на меня работал. «Извини, пожалуйста, дурак был», — тараторит судорожно. «Сто раз пожалел, соблазнила». «Ой, не начинай, жертва!» Морщусь и постукиваю пальцем по корпусу телефона. «Мне нужны детали вашего бракоразводного дела. Все нюансы». Выпаливаю резко, и пока Славин еле шевелит шестеренками, добиваю его. «Я готов представлять твои интересы в суде. По старой дружбе». «Все-таки от такой дряни меня спас». Не слышу его ответа, он тонет в гуле сирены. Телефон выскальзывает из рук, все внутренние органы обрастают камнем, а сердце пропускает удар, и только в висках больно стучит. В унисон с разносящимся по всей округе звуком. Сигнал беды. Потому что возле ворот нашего дома паркуется скорая.